Тонкие ветви били по лицу и рукам, но Роберт не обращал на это никакого внимания. Уже несколько раз он сбегал из дома, боясь гнева родителей. И пусть такового и не было, и мальчишке всего лишь казалось, что все вокруг настроено против него, но внутри Роберт не мог ничего изменить. Его душа разрывалась от страха и боли. Моральный, такой ощутимый. И потому хлесткие удары ветвей помогали ему хоть на несколько секунд унять тот первобытный ужас, который заполонил все его сознание. Выскочив на открытую местность, он не сразу сообразил, что свернул где-то не туда, да и на тот момент он не желал понимать, что происходит. Мальчику казалось, что весь окружающий мир переполнен гневными криками и злобой, обращенной к нему одному. Кошмар, ставший явью. Вот уже несколько лет подряд он часто просыпался в холодном поту, а уснуть удавалось лишь под утро. Рассказывать родителям все в деталях он боялся. Сперва потому, что они могли ругаться, как ему это виделось, а потом просто свыкся с тем, что его болезнь неизлечима. И все же сегодняшнее происшествие выбивалось из ряда вон. Роберт сам не понимал, как все произошло. Вот он спокойно работал, а через мгновение его отец уже падает при смерти от его же руки. «Как так? Этого просто не может быть!» В такие моменты мальчишка не мог говорить. Лишь глухое мычание, которое раздражало и пугало одновременно. От этого страх только разгорался, порабощая разум и душу. «Нет!» Собственный крик, казалось, сотряс даже тёмные небеса. Солнце опускалось за горизонт. Желанная прохлада постепенно окутывала ферму Хартсонг. Но всё это превратилось в безумный сумбур, от которого хотелось скрыться как можно скорее. Внезапно внизу что-то хрустнуло, и в ту же секунду острая боль пронзила стопу мальчика. Он вновь вскрикнул. Но теперь уже больше от неожиданности, когда полетел кубарем в песчаную яму. А когда приземлился, тело пронзило новая тянущая боль. Казалось, что он пересчитал косточками каждый камушек, что усеивал склон ямы. «Мама!» – устало простонал Роберт, когда страх начал медленно отступать. Падение все же пошло на пользу, встряхнув его разум. «Мамочка!» Справа послышался странный треск, а следом за ним что-то острое впилось в ладонь. Мальчик вскликнул от боли и вскинул руку, а когда бросил в ту сторону взгляд, то сердце ухнуло вниз. «Нет!» — только и успел выдохнуть он, когда увидел рядом гремучую змею. По неосторожности он упал к её логову, что угадывалось рядом в виде тёмного пятна под камнями, да ещё и придавил ползучего гада. И змее это явно не понравилось. Она скрутилась в паре дюймов от него и грозно шипела, сотрясая воздух своей погремушкой. «Нет, нет, нет!» Роберта захватила новая волна страха. Он не знал, что делать. Перед глазами поплыли темные круги, а в горле резко пересохло. Мальчик попытался отползти, но неожиданно уперся спиной в поваленный ствол дерева. А вот резкие телодвижения лишь разбудили в змее гнев. Она стремительно набросилась на парня, укусив еще раз, а потом еще и еще. Роберт отмахивался руками, кричал и плакал, желая отбиться от гадины. И он не знал, попадет ли по ней или нет. Выживет ли после стольких укусов? Да и вообще, что происходит? Порой ему казалось, что змея давно уползла, и вовсе его не кусала, но в следующую секунду что-то вонзалось в его руку или ногу, обжигая словно раскаленным железом. То ли страх, то ли настоящая атака ползучей твари. Сознание давно помутилось, горло раздулось, не позволяя свободно дышать. Каждый глоток воздуха давался все сложнее. Боль давно превратилась в дьявольскую агонию. Мальчик кружился на месте, взметая воздух в столбы пыли и песка, и никто не в силах был помочь.